«Да!» — повторила тётя Каролина. Кузен Джордж пожал плечами. «Ну что ж, я пришел, и я останусь. Никто из вас не шевельнет и пальцем, чтобы выгнать меня из дома. Потому что если вы это сделаете...» — продолжил он, понизив голос. «Я расскажу все, что я знаю, и вашу семью притянут к суду за убийство, прежде чем вы успеете моргнуть глазом». Вы уже приобрели некоторую известность, но она ничто в сравнении с той зловонной славой, которую я вам обеспечу. Видите ли, я провожал Эндрю от церкви до реки в то воскресенье, 13 марта. И это уже не косвенные улики, а свидетельство очевидца. Он замолчал и посмотрел на них. В комнате наступила мертвая тишина. Его слова как бы пронзили током всех присутствующих. Только тетя Каролина превосходно владела собой. «Объясните, что вы хотите этим сказать, Джордж?» – попросила она. Кузен Джордж покачал головой. «Нет, вы меня так не поймаете! Вы понимаете, и я понимаю, что вы теперь у меня вот где!» Он вытянул руку с раскрытой ладонью и медленно сжал пальцы в кулак. «Пока мне будет хорошо, я буду молчать», — продолжал он. «А вам известно, что мне нужно. Вы знаете», — добавил он с дрожью удовлетворение в голосе, «что один из вас — убийца. Вы все это знаете, а я знаю, кто именно. Ну, а теперь я готов услышать радостные песнопения и принять ваши дары». «Уильям, позвони в колокольчик». «И скажи горничной, чтобы она принесла мне виски». Все зоры обратились на дядю Уильяма, который бросил вопросительный взгляд на свою мать. Но старая тетя Каролина кивнула, и Уильям покорно встал и позвонил в колокольчик. Капитуляция была полной. Кузен Джордж расхохотался. «То-то – произнес он. «Ты у меня часто будешь проделать эту процедуру». Когда появилась испуганная Элис, он распорядился. «Виски с садовой сказал он, не дав никому произнести ни слова. «И чтоб все это было охлажденным!» Женщина бросила возмущенный взгляд на свою хозяйку. Но тетя Каролина кивнула, и она поспешно вышла из комнаты. Кузен Джордж откинулся на спинку стула. «Судебные дела по поводу убийства всегда привлекают внимание публики. Правда, тетя?» Пробурчал он. «Я думаю, мою краткую биографию охотно напечатают в крупнейших газетах, если я захочу рассказать все, что я знаю о старом Эндрю. А вы как думаете?» это казалось бы, невинная реплика произвела неожиданное действие на тетю Каролину, которая в раз окаменела. «Мистер Фезерстоун, я буду очень вам признательна, если вы откажетесь от участия в нашем ужине сегодня вечером». Вы наш старый друг, и я могу вас об этом попросить. Старый Фезерстоун наклонился к ней, и хотя он говорил тихо, звуки его дребезжащего голоса разнеслись по всей комнате. «Милая леди», — сказал он, — «это же шантаж! Вы же понимаете! А за шантаж полагается очень суровое наказание». «Конечно шантаж!» — небрежно отозвался из глубины кресла кузен Джордж. Но очень немногие люди подают на шантажистов в суд. Не ли, старый лис? Эта семейка на меня в суд не подаст. Не волнуйтесь. Идите и делайте то, что вам говорят. Старик хотел сказать еще что-то, но тетя Каролина положила ладонь на его руку, и он передумал. Старый адвокат поклонился своей подопечной и ее домочадцам, с ледяным выражением лица посмотрел на кузена Джорджа, своими близорукими глазами и направился к двери. Элис, вернувшаяся с подносом, посторонилась, чтобы его пропустить. Разлагольствования кузена Джорджа прервались с появлением графина с его любимым освежающим напитком, который по его настоянию был поставлен возле кресла прямо на пол. Когда горничная ушла, он уселся со стаканом в руке и вытянул ноги. «А эти ручные щеняты останутся?» – спросил он, указывая на Кэмпиона и Маркуса. Маркус живо прореагировал на это замечание, заиграв с жилваками. Кэмпион, напротив, остался совершенно безучастным, надежно укрывшись под маской вежливого простодушия. «Если вам этого не хочется?» – «Нет», – ответила тетя Каролина. Кузен Джордж окинул молодых людей наглым взглядом. «Мне безразлично, кто услышит то, что я собираюсь сказать», — произнес он. «Я знаю то, что я знаю, и у меня есть свидетель, готовый это подтвердить. Я пришел сюда с карающей десницей, а мне нужно подкупить, чтоб я не рассказал все, что я знаю полиции. Я бы и раньше здесь появился, но, как я уже говорил, прошлый четверг я немного выпил и подрался с полицейским, так что меня посадили на семь дней». Один из фарадеев живущих в этом доме, напился и буянил. «Какой заголовок для местной газеты! Может быть, вы хотели бы об этом написать, Уильям? Или вы хотите поберечь свои силы? Я собираюсь в будущем заставить вас поработать. Да, тетя, лучше бы вы выпустили этих двух ленивых зеленых ящериц на травку. Семейство должно познакомиться со мной поближе. Небольшой разговор по душам нам не помешает. И, кстати, вам незачем посылать за полицией». Я с ними уже виделся сегодня днем, как только прибыл в Кембридж. Они были вполне удовлетворены моим появлением. Если что-то здесь будет не по мне, я нанесу им еще один визит. Я ведь сказал, что у меня в руках главный козырь, и так оно и есть. Он налил себе еще одну порцию виски и нарочно поднял бокал за Уильяма, чтобы его подразнить.